Поиски обломков падучей звезды «Иногда нужно отвлечься и махнуть на всю хвостом», сказал лис горы и демонстративно помахал хвостом перед лицом Ху -Циня, когда тот пожаловался, что лисья воля никак не тренируется. «Что бы ты ни делал, нельзя погружаться слишком глубоко. Одержимость чревата». Он щелкнул зубами и потянулся. На лице его появилось хитроватое выражение, отчего он стал еще больше похож на лесу. «Давай развеемся», – предложил Хувей. «Спустимся в поселок и закатим пирушку». и Циню не хотелось спускаться к людям, но только он разинул рот, чтобы сказать об этом. Лис с горы продолжил. «Мы даже можем сбегать к поселку у Таушань и послушать, что говорят о событиях на горе. Об этом наверняка еще говорят». и Цинь помотал головой. «Вот уж куда-куда, к горе Таушань он точно не пойдет». Так он и сказал. Ему подумалось, что Хувей запросто может затащить его на саму гору и проредить даосов еще разок, чтобы, как он смехом выразился, остальные культивировались пышнее. Это была шутка, которую Лис с горы сам придумал и которой очень гордился. Но Хуфэй Цинь не оценил. С чувством юмора у него все еще было туговато, как и у всех бессмертных мастеров. «Хм, тогда пойдем искать падучие звезды». «Что-что?» – переспросил Хуфэй Цинь. «Однажды в эти леса упала звезда», – пояснил Хувей. «Хочешь поглядеть на кратер, который она оставила?» «Уверен, ничего подобного ты не видел». «Это ведь было давно?» «Очень». «Тогда кратера уже не осталось. Его наверняка занесло песком, и...» Хувей ухмыльнулся. «Когда я говорю, что ничего подобного ты не видел, именно это я и имею в виду. Идем». «А не стоило ли для начала стать людьми?» Запоздало спохватился Хуфа и Цинь. Они уже неслись по склону горы в лес падучей звезды. Люди туда не ходят. Считают, что это место проклято. Раз уж оно так выглядит. «Как?» – удивился Хуфа и «Увидишь и навсегда запомнишь. Мы на месте. Нужно только продраться через эти кусты». Хуфа и понюхал воздух. Запах ему не понравился. Резкий, похожий на горящую серу. Он чихнул и прикрыл лицо ладонью. Хувея запах, кажется, не беспокоил. Хуф и Цинь подумал, что в мире демонов наверняка пахнет серой. Так считали люди. Поэтому. Когда они пролезли через кусты, Хуф и цин споткнулся на ровном месте и остановился. Глаза его широко открылись. Впереди не было ничего. Вообще ничего. На мгновение ему даже показалось, что он стоит на краю бездонной пропасти, черной, как ночное небо в беззвездную ночь. На деле же это был гигантский кратер, оставленный метеоритом. Земля была выжжена небесным огнем, поэтому и казалась провалом. За все то время, что прошло со времени падения звезды, в кратере не выросло ни травинки. Не мудрено, что люди считали это место проклятым, раз уж оно нарушало все законы природы. «Что скажешь?» – поинтересовался Хувей, довольный, что удалось впечатлить Хуфей Циня. «Завораживающее зрелище», – проговорил Ху Фейцин. «А что там блестит в черноте земли?» «Хм, обломки падучей звезды, должно быть», – пожал плечами лист с горы. «Хочешь спуститься и отрыть?» Ху Фейцин кивнул. Ему было интересно, как выглядела падучая звезда. Что-то ведь должно было от нее остаться. Не могла же она выгореть полностью. Они стали спускаться по склону кратера. Земля под ногами была твердой. Хуфэйцинь приостановился, притопнул ногой и прислушался. Отзвук был такой, точно он ударил по камню, а ведь это всего лишь земля. «С какой же силой эта звезда ударилась в землю?» Потрясенно спросил Хуфэйцинь. Гул стоял такой, что горы-близнецы зашатались. Если отбежать далеко-далеко, то видно, что горы покренились. «Разве горы могут покрениться?» Усомнился Хуфэйцинь. «Еще как могут» ху и наклонился и потрогал землю ладонью, пальцами выискивая неровности и шероховатости. Поверхность выгорела так, что казалась отполированным бронзовым зеркалом. Лис горы прибавил еще, что видел тогда пламя, вставшее выше деревьев, но моментально схлынувшее. а протянул Хуфа и и встал, держа на ладони небольшой блестящий камешек. Он не был уверен, что это камень. Камни не бывают прозрачными, как лед и не переливаются всеми цветами радуги. «А если это осколок небесного зеркала?» – спросил Ху Файцинь, сам не зная, откуда ему в голову пришла эта мысль. «Или осколок глаза той богини?» – фыркнул Лиз с горы. Файцинь, не говори глупостей!» Ху Файцинь наклонился, чтобы подобрать еще один камешек и сравнить с первым. Но именно в этот момент небо озарилось бледным всполохом и в кратер ударила молния.